Найденные документы своих денег стоили. Хотя большая часть из них была довольно однообразной и представляла собой ни что иное, как перечень грузов, отправленных и полученных новой в Новой Швабии в 1938-42 годах. Она подтверждала сам факт существования нацистской базы в Ольдах в годы Второй мировой войны. Подтверждала также многие мои прежние версии предположений. Другая же часть документов из похлых старых папок содержала информацию не больше, не меньше о поисках бессмертия в НИИ Нербы. Признаться, эту информацию я видел впервые в жизни. Хотя у моего отца и были собраны досье на многих ключевых лиц, действовавших в рамках института, но об этом там не было ни слова. Думаю, эта информация была настолько засекречена, что не могла разглашаться в другие отделы. Я рассказывал об экспериментах над людьми, которые в рамках наследия предков проводил жестокий доктор Раша. Но самые секретные эксперименты в третьем управлении института расовых исследований проводил не он. Рашеру, скорее всего, об этом даже не было известно. Самые секретные исследования проводил доктор Жизнь, Адольф Егерман. Адольф Егерман родился в 1890 году и в Первую мировую войну служил на фронте в качестве военного медика. Прозвище Доктор Жизнь пристало к нему ещё в военном госпитале, где он работал. Он брался лечить самых раненых и с фанатичным упорством вытаскивал их буквально из-под света. За несколько лет он спас жизни тысячам безнадёжных больных. По окончании Первой мировой войны Егерман ушёл в науку и принялся за исследование самых тяжёлых медицинских случаев, которые другие врачи считали безнадёжными. Мне удалось лишь узнать, что он работал в Берлине, в госпитале Шарите и добился там немалых успехов. Другие подробности мне неизвестны. В середине же двадцатых годов ему оказалось этого мало, и он начал исследования в области воскрешения мёртвых. В своей статье в 1926 году в одном из солидных медицинских журналов он доказывал, что воскресить человек, воскресить человеческий организм на самом деле реально. Для этого достаточно точно найти такой химический состав, который будет омолаживать клетки организма и заставлять все обновлённые органы работать дальше. Само собой такой состав не может действовать на исколеченные и разложившиеся трупы. Статья Егермана подверглась жестоким насмешкам его коллег-медиков. Все его прошлые достижения были забыты. Многие считали его сумасшедшим. Спустя некоторое время доктор действительно разочаровался в своих химических опытах, но не отказался от исследований. А пошёл другим путём. После 6 лет научного молчания он опубликовал новую статью, доказывающую, что оживление мёртвого тела механическим способом лишено смысла. В тело нужно вернуть ещё и душу. После этого Егермена объявили сумасшедшим все, да ещё и уволили с работы. В 1933 году Егермен, которому особо было некуда деваться, пришёл в анарбы. Там его приветливо приняли и создали для него специальный отдел по проблемам смерти. Отмечу особо: Егерман не был безумцем со всклокоченными волосами, пропускавшими через себя трупы и электрический ток. Он был классическим немецким профессором, здравомыслящим, очень аккуратным и исключительно пунктуальным. Спустя 4 года после начала работы Егерман выпустил книгу под названием Смерть с медицинской точки зрения. Несмотря на то, что книга была напечатана ограниченным тиражом, несколько экземпляров существовали для специального использования. Предисловие к книге написал собственноручно Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Цитата. Трудно переоценить то значение, которое имеет исследование смерти для нашей расы. На протяжении тысячелетий борьба со смертью была предметом заботы лучших умов человечества. Только тщательно изучив смерть и отбросив всякий страх перед ней, Мы сможем победить её. Я верю, что благодаря арийскому гению вскоре наступят времена, когда смерть станет не опаснее насморка. Мы сможем воскрешать тех покойников, которых сочтём достойными этого. Может, однажды император Барбаросса, спящий в своей пещере, благодаря германскому гению откроет глаза и увидит выдающуюся дитянию своего потомка. Наступит время, когда человек, показавший себя истинным рыцарем, сможет получить высшую награду, о которой только может мечтать при смерти. Конец цитаты.